мысли и размышления. Это, конечно, все очень хорошо. Когда эта девушка-мулатка доставила мне очередные данные, я снова принялся старательно их как-то систематизировать и выяснил, что она обнаружила несколько довольно серьезных месторождений различных ценных ресурсов, не считая обычных и повсеместно распространенных руд в виде тех, которые используются для создания различных металлических сплавов Я понимаю, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, будто бы нет какой-либо целесообразности в сборе подобной информации, но я в этой ситуации скажу немножко по-другому. Я понимаю, что эти руды, например, на территории того же Содружества, имеются в большом количестве, а также имеются и на территории Фронтира, но запомните главный нюанс. Рано или поздно любые месторождения истощаются, особенно такие, в астероидных полях, и когда-нибудь они просто превратятся в выработанные в пыль камни. Как результат, эти месторождения обретут тех, кто захочет добывать подобные ресурсы. К тому же, учтите очень важный момент, когда сюда придет какое-нибудь государство с территории Содружества, вроде и той самой Федерации Нивы то учитывая тот самый казус, открыто связанный с омега-излучением, здесь нужно будет создать достаточно серьезную и хорошо защищенную научную станцию, не говоря уже о военной базе, которая должна будет защищать эти территории. И не только от пиратов, и других разумных, вроде представителей других государств-сателлитов-содружества, которые тоже с удовольствием попытаются подмять под себя такое весьма интересное место. Как результат, здесь можно будет построить очень мощную защитную систему, А для этого нужны различные ресурсы. Как вы думаете, что будет проще сюда доставить? Уже заранее изготовленные блоки, которые также надо сначала подготовить, разработать ресурсную базу, добыть все необходимые металлы, различные ингредиенты, потом пропустить все это через промышленную линию, и уже только тогда будет возможность получить необходимые модули, которые, опять же, необходимо загрузить на сверхмощный транспортник, который нужно защищать, минимум из эскадрой средних, а то и пары тяжелых кораблей. И только после этого, спустя несколько месяцев, этот весьма ценный груз будет сюда доставлен в нужное место. Я уже молчу про время монтажа и установки этих модулей и блоков на их места. Причем под модулями и блоками я фактически подразумеваю все. Начиная с плит заканчивая той же самой губчатой набивкой между ними. Почему я говорю про губчатую набивку? Какой такой своеобразный уплотнитель я имею тут в виду? Да тут все просто. Просто старательно обдумывая ситуацию со всем этим омега-излучением. Я понял то, почему та же Земля, по какой-то причине, даже лучше, чем тот же металл, гасила это излучение. Именно из-за своей структуры. Ну, что такое металл? У него фактически кристаллическая структура. И можно сказать, что она монолитная. Излучение воздействует на металл, вынуждая его как бы вибрировать. И из-за своей кристаллической структуры, вся эта бронированная плита начинает передавать это излучение, хотя и в ослабленном виде дальше. Я не ученый, и точно сказать что-то о том, как пронизывают эти лучи омега-излучения подобную броню, просто не смогу. Но помню о том, что есть корпускулярная и волновая теории, поэтому я и говорю про вибрацию. С Землей такой процесс более сложно провернуть из-за того, что плотность материи как таковая, в данном случае куда ниже, чем у металла. И в данном случае результат будет на лицо. Если под внешней бронёй такой станции расположить довольно толстый слой в несколько метров толщиной различной губчатой материи, вроде резины или какого-либо наполнителя, то он лучше справится с подобной изоляцией от омега -излучения. Возможно, кто-нибудь предложил бы в этом случае попытаться использовать ту же самую Землю с планеты. Или хотя бы, например, с планеты, где нет атмосферы. Ну а что? Однако на вашем месте я бы задумался. Дело в том, что вы же не знаете основной проблемы. В любой подобной почве есть различные микроорганизмы. Даже на Земле, которая была добыта на Марсе, где нет по сути атмосферы как таковой, были обнаружены различные микроорганизмы и находились они, так сказать, в спящем режиме. И что в данном случае мы получим? А мы получим неизвестную угрозу, которая подвергнется влиянию слабо изученного излучения. Поэтому, как факт, я бы рекомендовал этого не делать. А вот искусственное наполнение, вроде той же пены, даже строительной, вполне подойдет. Конечно, это решать ученым той же федерации, но ведь предложение вполне стоящее. А знаете, в чем основная суть этого предложения? А в том, что если кто-то из ученых той же федерации Нивы все же разработает такую защиту, вроде какого-либо уплотнителя между бронированными плитами, то в данном случае я уже буду иметь частично право на это изобретение, по той причине, что это я придумал прослойку такую делать. А уж из чего – это второй вопрос. И я в данном случае особо даже не задумывался о каких-либо проблемах, всего лишь по той причине, что я собирался зарабатывать деньги любыми способами. Как я уже сказал, в мире содружества подобное было в порядке вещей. Взять хотя бы самих этих разумных, которые попали ко мне в руки. По сути, никто из них даже не возмущался тем, что случилось с ними. «Они видели факт того, что я оказался эффективным. Я продумывал свои действия на несколько шагов вперед. Они же так не могли делать, и поэтому и попались в ловушку. Что им остается сейчас делать? Да ничего особенного. Им остается просто взять и подчиниться более эффективному разумному и постараться, идя за мной, самим стать эффективными. Взять хотя бы как факт само поведение той самой дочери Арварца, которая сейчас весьма послушно выполняла свою работу, которую я и поручал». «Эта девчонка сейчас старательно собирала всю возможную информацию про данную звездную систему, и благодаря ей я уже имел своеобразный поток информации, например, в отношении тех самых астероидов, где уже было обнаружено минимум три достаточно больших месторождения того же Гаксия. Про другие минералы и руды металлов я молчу, их тоже хватало». Причем девчонка чуть ли не с радостью говорила мне о том, что мое подозрение про разрушенные планеты здесь вполне соответствует истине. Только я не понимал того, зачем это было делать. Конечно, кто-то достаточно могущественный мог бы сделать подобное для того, чтобы добыть максимально возможное количество ресурсов. Ведь, как известно, чем глубже в кору планеты ты погружаешься, тем больше и лучше ресурсы можешь раздобыть. Взять хотя бы ту самую легенду о том, что в ядре Земли очень много золота. Или вы думаете, что та самая книга «Гиперболоид инженера Гарина» появилась просто так, на пустом месте? Как бы не так. Дело в том, что этот самый человек, который писал данную книгу, всего лишь предусмотрел возможность того, что являлась этой самой теорией. Просто в книге указывается так называемый оливиновый пояс, который якобы состоит из ртути и золота. Кипящей ртути и кипящего золота. Кто не понимает того, о чем я говорю, прочитайте эту книгу. Ну а кому лень читать, можете посмотреть фильм. Был такой, старый, конечно, но все же. Так вот, согласно этой самой теории, в ядре Земли столько золота, что его должно хватить для того, чтобы покрыть всю поверхность планеты полуметровым слоем из этого металла. Как вы думаете, это достаточно большое количество столь ценного металла? И я думаю, что да. А кроме золота, там может быть все что угодно – Вот, например, сейчас эта девушка-мулатка буквально бредила тем, что у нас есть возможность обнаружить месторождение Лерсия. Очень ценный минерал и полезный. Из него делают обмотки для гипердвигателей различных космических кораблей. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, что эта информация в том же Содружестве является особым секретом. Именно то, что когда такое устройство выходит из строя, то это обычно происходит именно из-за износа этого самого материала. На обычные гипердвигатели какого-нибудь крейсера идут граммы этого вещества. А вы представьте себе то, что удастся найти месторождение, в котором, например, есть килограмм 20 подобного материала в чистом виде. Да, он бесценен, даже руда этого минерала стоит огромных денег. А если указать государству достаточно большое месторождение подобного минерала, то можно стать очень богатым, так как покупка подобной информации обойдется в очень круглую сумму и нулей там будет достаточно много, не меньше девяти. Конечно, тут же кто-нибудь скажет мне еще и о том, что выработать такой минерал будет гораздо выгоднее самостоятельно. Да, я не спорю с таким фактом. Но давайте посчитаем то, что именно для этого нужно. Ну, во-первых, сама защита данной звездной системы обойдется не в один десяток миллионов кредитов. Тем же пиратам будет выгоднее тебя удавить, чем тебе помочь защищать эту территорию. Ведь они тоже промышляют обычной торговлей на территории Содружества. Особенно это видно, когда какой-нибудь разумный, у которого нет никаких знаний о той же добыче ценных руд на территории Фронтира, вдруг доставляет неизвестно где взятый торговый или грузовой корабль с полными трюмами ценной руды, да ещё и переработанный в те самые концентрированные смеси. Понятно же, откуда он её взял. Это однозначно был пиратский налёт на какую-то шахтёрскую базу. Но задавать вопросы с учётом того, что обвинить его некому, никто не будет. Так что в данном случае всё предсказуемо. Мне же в данном случае будет проще продать эту информацию государству. Как они будут тут что-то добывать, и каким трудом будут всё это потом доставлять в центральные миры Содружества, меня уже не интересует. Важно в данном случае совершенно другое. Важно именно то, что эти разумные заплатят за такую информацию. А судя по тому, что здесь погибла не одна такая планета, все это можно было понять по количеству обломков и по мощности, так сказать, самого астероидного пояса, то таких месторождений здесь может быть сразу несколько, как минимум два или три. По сути, это огромная ресурсная база для той же федерации Нивы, Я уверен в том, что как только эта информация дойдет до руководства данного государства, эти разумные тут же пришлют сюда целую боевую эскадру и, возможно, передислоцируют какую-нибудь мобильную базу. По сути, такая база сама является огромной ценностью. В договоре, кстати, можно будет обговорить имущественные отношения. Вы, конечно, тут же спросите у меня о том, какие еще ко всем демонам имущественные отношения могут быть в данном вопросе. А вот тут все куда проще, чем вы думаете». Тут же болтается три корабля, и я сразу отмечу тот факт, что это были достаточно современные корабли, даже для той же федерации, пятое поколение все-таки, по крайней мере, двое из них точно. Я могу обговорить с ними право владения этими кораблями в обмен на максимально полную информацию об этой звездной системе, а также и каверзах, которые здесь могут их ожидать, в обмен на все это мне передадут эти корабли». К тому же я был уверен в том, что те самые сотрудники Службы Безопасности Федерации захотят попрактиковаться по захвату и взлому таких кораблей, но ведь два из них, как минимум, имеют отношение к Республике Хагдан, а там другая защита, не такая, как на кораблях Федерации Нивы. Практика – дело нужное. Получив в свое распоряжение три таких корабля, я буду иметь возможность решать, что с ними сделать, продать или все-таки забрать себе». Я знаю, что для использования таких судов нужны деньги, и достаточно большие. Или вы думали, что по территории того же Содружества тебе позволят мотаться на своем собственном корабле просто так? Как бы не так. В каждой звездной системе тебе надо платить налог за то, что тебя через нее пропускают. Тебе придется платить за то, что твой корабль там находится и работает двигателями в этой звездной системе. Правда, я не знаю, какой в этом всем смысл, но все эти платежи напрямую зависят от того, какой класс корабля – Я имею в виду тот самый налог, поэтому любой корабль требует финансовых вложений. К тому же они могут быть повреждены, а значит понадобится ремонт. Но продав информацию про этот своеобразный сектор интереса в виде астероидного пояса с ценными рудами, про саму эту звездную систему, а также и свои знания про выживание, не говоря уже про приготовление специфического продукта в виде копченого мяса, я рассчитывал на то, что у меня появятся для этого деньги». Знаете, о чем мечтает практически любой мальчишка на Земле? О свободе. О свободе делать то, что он хочет. Летать, куда он хочет. Видеть то, что ему интересно. И, возможно, даже изучать это самое интересное. Именно поэтому я и хотел получить так называемую свободу. Конечно, другие разумные в первую очередь хотели бы меня использовать. Вот только они не учитывали того, что я не собирался позволять давать использовать меня другим разумным. Для них это была недопустимая роскошь. Я ради этого был готов пойти на всё, что угодно. Конечно, можно было бы сказать о том, что есть различные разумные, которые с большим удовольствием постараются распоряжаться моей собственной жизнью. Но позволять подобного я также никому не собирался. Тем более, что минимум трое таких умников сейчас сами старательно служили мне. Я об этом позаботился. И поэтому собирался и с другими разумными разбираться. Быстро и жёстко. Почему именно так? Да потому что другого языка такие разумные, не понимают. Вот скажите мне, пожалуйста, стали бы те же арварцы, которым я в самом начале своей жизни здесь попал в руки, вести себя так по отношению ко мне, как они поступили, если бы заранее были готовы к диалогу? В этом я сильно сомневаюсь. Скорее всего, они бы сначала попытались выяснить то, кто я такой, какие у меня имеются знания, а потом бы, если бы у них не было бы другого выбора для меня, чтобы сохранить мне саму жизнь могли бы предложить пойти к ним в услужение, одев этот ошейник как фикцию. А зачем его включать, если они не хотели бы мне зла? Ну, можно было просто обезвредить это устройство и застегнуть на мне, для красоты. И всё. Я бы просто ходил среди этих разумных и учился жизни, и был бы им за это благодарен, предложил бы возможность решения определенных сложностей в той же охоте или еще что-нибудь. Однако эти разумные решили поступить по-своему. Так что в данной ситуации я понимаю главный нюанс – Любая попытка быть с ними добрым воспринимается как слабость. А слабые в этом мире содружества обречены на вымирание. Это факт, и тут ничего не поделаешь. Вот сейчас они все воспринимали меня как должное. Я оказался эффективным, хитрым и довольно-таки подлым, по мнению морали. Но, как я уже не раз говорил, морали содружества видимо, были полностью несовместимы. Или вы думаете, что все то, что собирался сделать этот самый инженер Партампа, не выглядит подлым? Вообще-то он двух собственных дочерей в рабство продавал, и все только ради того, чтобы получить свою собственную выгоду. Причем выгоду очень большую, ведь если бы они остались с ним, и даже если бы он смог вернуться с ними на территорию содружества, ему бы пришлось с ними поделиться деньгами, которые он мог получить от продажи всего того, что мог бы там продать. Он сам мне рассказал впоследствии, под воздействием нейрохлыста, обо всем том, что намеревался сделать. Так вот, в этих планах их не было». Они должны были умереть, а он получил бы за это компенсацию и достаточно большие выплаты. И в результате всего этого смог бы организовать полноценную и весьма удобную жизнь для себя. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что жизнь-то рано или поздно все равно закончится. Да, закончится. Вот только проблема была в медицине содружества Дело в том, что он мог пройти процедуру полного омоложения. В первый раз это можно сделать всего лишь за 50 миллионов кредитов, лет в 200. Во время этой процедуры организм возвращается, так сказать, на пик своего развития, до уровня лет 25, и у него снова будет вся жизнь впереди». Так что он вполне сможет снова организовать свою семью. Снова сможет завести детей, которые впоследствии могут стать более эффективными именно для его нужд. А учитывая тот факт, что этот разумный уже имел своеобразный опыт добычи довольно крупных средств, можно понять то, что никто не помешает ему впоследствии снова продать своих же собственных отпрысков как рабов, чтобы пройти новый курс омоложения. Только вот второй курс омоложения будет стоить куда дороже. если этот стоил 50 миллионов кредитов, то второй курс омоложения будет стоить не меньше 200, а то и 300 миллионов кредитов. Так что разница получается существенная, но опять же он получит целых две сотни лет жизни. Некоторые очень богатые и разумные, как я понял, собирались жить вечно. Вот только была опять же сложность. Дело в том, что третий процесс омоложения, который мог стоить миллиард, был последним. Все только из-за того, что клетки организма уже невозможно было омолодить. Есть такой препарат или вещество, я не знаю, как его правильно классифицировать – регенерон. Это вещество помогает клеткам омолаживаться, и именно он стоит очень дорого, и с каждым разом такого вещества нужно как можно больше. По сути, третий процесс омоложения был самым максимальным и последним. Да, можно было бы взять еще больше регенерона, миллиардов за 10, но проблема была уже не в этом. Как я сказал, клетки организма просто начинают отмирать. Проводился такой эксперимент, и одного разумного пытались так омолодить, уже в четвертый раз. Но были у него деньги для этого. Он хотел омолодиться, так как очередной срок его жизни заканчивался, и он решил поступить таким образом, не меняя собственного тела. Кстати, была такая процедура, но об этом я расскажу немного позже. Так вот... В момент этой процедуры, когда запустили процесс уже четвертого омолаживания клеток и начали закачивать в медицинскую капсулу этот самый регенерон в огромных количествах, этот разумный, растворился в этом веществе, превратился в желе. Причем весь регенерон, который он для этого использовал, также был уничтожен. Это было желе из каких-то непонятных клеток, но никаких лечебных свойств оно уже не имело. Поэтому можно было бы понять то, что все это было бы просто бессмысленно. Что касается того самого способа, который имеет отношение к смене тела, есть такие артефакты древних, именуемые «Одноразовый заместитель». стоит они в среднем около 250-300 миллионов кредитов. Своеобразная кристаллическая пирамидка коричневого цвета. Так вот, этот артефакт действует только один раз, и в момент использования он может перенести сущность разумного из одного тела в другое, Причем стоит сразу отметить факт того, что если тот разумный, который имел какие-то полезные свойства организма, вроде способности к манипуляциям энергиями ПСИ, то это свойство за ним сохраняется даже в новом теле. Если же новое тело имело ранее такие способности, то эти способности новая сущность, вселяющаяся в это тело, получает как своеобразный бонус. Интересно получается. Это если ты захочешь развиться как следует, то нужно найти какого-нибудь одаренного заманить его в ловушку и банально переместить свою душу в его тело. Возможно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что это вполне предсказуемо и объяснимо, такое желание со стороны разумных усилить свои позиции, особенно за счет чужих способностей. Но и тут есть определенные сложности. Начнем хотя бы с того, что донор тела должен быть совместимым с вами, то есть совместимым по генетическому коду – Чем выше такая совместимость, тем больше шансов того, что процедура пройдет успешно, а значит, кого попало хватать не получится. Нужен тот, кто вам подходит. Обычно это родственники. Часто богачи, которые уже прошли три омоложения, были вынуждены использовать для этого каких-то своих родственников – внуков, правнуков, праправнуков. Но главное, чтобы они были совершеннолетними, то есть не меньше 18 лет от роду. Таким образом, богач, переписавший на этого разумного свое имущество, остается таким же богачом, но получает новую жизнь. Хотя, если делать законно эту процедуру, что часто делается, особенно на материале в виде каких-нибудь тел преступников, можно сохранить даже документы на свою личность. Ну, поменял ты тело и поменял. Главное, что все было законно. Кстати, законы в содружестве предусматривают и возможность того, что твой родственник сам может подарить тебе тело. Звучит это все, конечно, очень глупо, ну закон о самоопределении никто не отменял. В содружестве он является основным. То есть, если разумный официально оформил все документы и подарил свое тело своему старому родственнику, то никто и слова не скажет тому, кто забрал твое тело. Скажете, что такое невозможно в принципе? Я бы так не сказал. Бывали такие нюансы. Этакое самопожертвование. То есть, тот самый разумный, который хочет обеспечить свою семью – Но ну, бывают здесь и такие уникумы, и тут ничего не поделаешь. Банально дарит свое собственное тело, которое не может заработать нужных средств для семьи, чтобы обеспечить их. Взамен богач обязуется этой семье предоставить все необходимое. Те же нейросети, базы знаний, все нейроимпланты и даже стартовый капитал для начала собственного дела. Все зависит от того, что будет прописано в договоре. Поэтому уже можно понять, что и такие казусы бывают. Хотя, чаще всего такие богачи поступали по-другому. но было у меня такое предположение. Начнем с того, что к концу своей жизни у таких разумных было очень много врагов, которые буквально ждут не дождутся, когда этот старикашка вредно сдохнет, и пытаются сделать ему какую-нибудь гадость. Как узнать про их существование? А тем более избавиться и от них, и от проблем. Подозрения и догадки тут не подходят. Нужно точно знать, кто твой враг. Так вот, они какой-нибудь хитростью заманивали своего младшего родственника, который подходил больше всего, и просто использовали его тело как донор, при этом оформив через юристов наследство именно на этого парня, сделав все так, чтобы никто из более достойных родственников не смог бы претендовать на то самое наследство. Что имеется в виду? А имеется в виду то, что этот разумный становится преемником своего дальнего родственника, когда они меняются телами. Ну, естественно, что старик умирает в этот момент, вместе с душой того несчастного. На место старого и всем знакомого зла приходит новое, но со старыми привычками. Все эти разумные, которые являются его тайными врагами, тут же начинают себя проявлять. Почему? Да тут все просто. Эти разумные, думая о том, что перед ними молодой и неопытный индивидуум, начинают проявлять свои истинные желания в виде попыток захвата его имущества. Может быть, молодой разумный растерялся бы в этом случае, ведь этих разумных он знал, как тех же партнёров своего старшего родственника или его старых друзей, а тут вдруг такое. В том-то и дело, они-то думают, что старый враг, который заранее мог бы предусмотреть возможные проблемы, уже мёртв и начинают действовать быстро, но они не знают того, что он уже ждёт такого поведения с их стороны и как результат натыкаются на то, что все их действия уже предусмотрены и его противодействие просто погубит их всех. Таким образом, он избавится от всех своих потенциальных врагов, и действующих тоже. Как результат, он тоже получает определенную выгоду и избавляется от угроз на будущие лет 700 своей жизни. Но это в данном случае я имею в виду срок жизни обычных разумных в Содружестве. Такие же разумные, как те же сполота и аграфы, не считаются. По той простой причине, что те же аграфы, насколько мне сейчас было известно, как типичные эльфы из земных легенд, могли жить тысячи лет и без омоложения. Вот представьте себе, проживет такой разумный тысячи три лет. Мало вроде бы, я бы не сказал. Однако он проходит первый курс омоложения и может прожить еще столько же лет. То есть еще тысячи три, потом еще и еще. И к четвертому сроку он уже прожил не меньше десяти, а то и двенадцати тысяч лет, а потом может продлить свою жизнь снова. По сути, такие разумные могут прожить огромное количество лет, что было бы весьма удивительно. Но говорят, что эта раса также и мыслит другими рамками. То, что люди планируют сделать, например, за месяц или год, эти существа планируют на сотни, а то и тысячи лет. Но у них времени больше в запасе, у людей его гораздо меньше». Про тех же спалотов я ничего такого не скажу. Мало кому известны их способности и возможности. Может быть, они могут жить также тысячи лет. А кто-то по своему незнанию даже называл их бессмертными. Ну, я таких нюансов не знаю, поэтому и торопиться не считаю нужным. Сейчас же мне было необходимо позаботиться о собственном выживании, так что можно было понять, что я хотел найти выход». И все планы старого инженера, тело которого уже давно оприходовали местные кроты, я собирался воплотить в жизнь. Хотя бы той же продажи информации про эту звездную систему. Сама только информация о том, что, возможно, в этой системе возникают те самые омега-частицы, может стоить огромных денег. К тому же информация про саму эту планету, а также и требования тому научному институту оплатить компенсацию за смертельный риск, тоже будет стоить кому-то очень дорого. А если я добавлю сюда еще и свои знания и возможности выживания, которые, как оказалось, в базе знаний колонистов вообще не упоминаются, я имею в виду такие знания вроде выживания в природе, в отношении поиска тех же самых съедобных плодов или того же самого костра, который как оказалось, местные колонисты без зажигалки развести вообще не могли, то можно понять, что сумма набегает далеко не маленькая. Добавлю к этому еще исследования астероидного пояса, а также и данные про ценные месторождения. Это даст мне еще дополнительные средства. Те же корабли, которые болтаются в этой звездной системе, можно попытаться оформить на себя, даже если я их всей продам. Это не имеет значения. Они сами по себе стоят дорого. Да, тот же линкор Республики Хагдан, как я понял из информации моего пилота, был четвертого поколения, но два других-то пятого... Их можно достаточно дорого продать, что даст мне возможность в будущем воспользоваться этими деньгами. Конечно, кто-нибудь предложил бы мне сейчас использовать эти корабли для того, чтобы организовать здесь свою базу. Ну, давайте будем честными. Учитывая наличие здесь ценных руд, можно понять одну огромную проблему. Для того, чтобы их добывать, необходимо организовать добычу и переработку этих руд. Для этого нужны такие вещи, как мобильный перерабатывающий комплекс, который сам по себе стоит не одну сотню миллионов, даже третьего поколения. Потом не забудьте добавить сюда те самые шахтерские кораблики, которые также стоят недешево. А пилоты для них? Нет, конечно же, можно попытаться все это автоматизировать. Но в содружестве после восстания абсолютных искусственных интеллектов подобное не поощряется. Добавьте сюда еще и факт необходимости наличия в данной звездной системе полноценной защиты, вроде тех самых кораблей охраны и желательно боевой станции. Все это, как не хочется этого признавать, стоит денег, огромных денег, миллиарды кредитов. А они у меня есть, как вы думаете? Я уверен в том, что у меня таких возможностей нет, так что же мне тогда делать? А ситуация получается весьма неприятная. «Я не смогу обеспечить защиту своих интересов в этой звездной системе, и как своеобразная вишенка на торте стоит отдельно упомянуть об омега-излучении. Рано или поздно эта информация выйдет за пределы данной территории, и тогда будут огромные проблемы у всех, у всех местных жителей, потому что государство, сателлиты, содружество тут же сунут сюда свой нос». И спрашивать разрешения у меня никто не будет. Мне дадут какую-нибудь микроскопическую подачку вместо выстрела из того же плазменного пистолета в голову. И все. И я должен буду этому радоваться. Так почему бы мне самому не инициировать такой обмен, но уже на моих условиях? К тому же, подобное поведение будет более понятно для всех окружающих, чем моя попытка быть самостоятельным в этом вопросе. Тем более, что, как я уже сказал, сама эта звездная система выглядела весьма неестественной. Как результат, можно было понять, что возможны огромные проблемы для того, кто попытается взять ее под свой контроль. Я не мог себе позволить такие глупости. Если эта звездная система действительно является какой-то базой или изделием тех самых легендарных древних существ, которые когда-то существовали здесь и после которых остались различные артефакты, мне лучше постараться продать этот товар по той простой причине, что за него точно убьют». Лучше уж пусть государства-сателлиты-содружества между собой за него грызутся, а меня оставят в покое. Так и мне будет спокойнее, и я не буду чувствовать себя особо проигравшим. К тому же, как я уже сказал, для изучения всей этой информации необходимо быть ученым. Все нужно изучить, систематизировать, постараться понять все то, что и для чего существует. Все это, как я уже говорил, финансовые затраты. Огромные по своей величине финансовые затраты. Так что тут ничего не поделаешь. Такие вещи надо осмысливать заранее и не пытаться играть с ними в надежде на то, что ты где-то в чем-то справишься. Когда ты что-то планируешь, это я помню еще с земли, нужно заранее иметь финансовую подушку. Знаете, что это такое? Запас. Запас средств на черный день. Вот вы, например, запланировали затрату в 500 тысяч кредитов. Ну, не будем по-другому уже размышлять. В данной ситуации я все измеряю именно по меркам содружества. Так вот... «Запланировали вы потратить 500 тысяч кредитов. Как результат, мне нужно сделать так, чтобы у меня в запасе было не меньше 2,5 миллионов. Те самые 500 тысяч, которые я запланировал на эту финансовую операцию, и минимум 2 миллиона для той самой финансовой подушки, которая даст мне возможность в случае нужды погасить какие-то финансовые проблемы, которые могут возникнуть буквально на ровном месте. Как я уже сказал, все это деньги. Если же ты не будешь учитывать таких нюансов, то достаточно быстро станешь обычным банкротом. Потратишь деньги и ничего не приобретешь. Да, я не спорю. Бывают такие случаи, когда ты можешь быть очень эффективным и просчитал свои будущие действия на много шагов вперед. Это тоже вполне предсказуемо. Вот только такие случаи бывают буквально 1 на 10 тысяч. Чаще всего приходится учитывать различные проблемы и даже возможность того, что часть каких-нибудь товаров, на которые ты так рассчитывал, окажется дороже по независимым от тебя обстоятельствам. И что тогда делать? Тогда обстановка становится достаточно кризисной. Ты просто попадаешь в долговую зависимость, ведь начав какое-то дело, тебе нужно будет его закончить. Естественно, что ты заранее рассчитываешь на определенную выгоду, но чтобы ее получить, тебе сначала необходимо постараться разыграть эту ситуацию в свою пользу. Как ни крути, но и тут тебе понадобятся деньги. А где их брать? Тебе придется занимать, брать кредиты и пытаться еще что-нибудь делать. В результате этого весь твой план будет действовать уже не на твое благо, а на отдачу этих самых долгов. Естественно, что я этого не хотел. Поэтому и хотел получить возможность иметь средства, но не иметь долгов. Так что придется постараться. Именно поэтому сейчас я и старался сделать не только трехмерную карту ресурсов этой звездной системы, но также и провести хотя бы визуальный осмотр той самой черной планеты». Кстати, сканировать ее тоже не получалось. Эта черная планета была своеобразным источником аномалий, и сенсоры челнока не пробивались вглубь толщи ее поверхности. Хотя все подозрения, которые у меня сейчас были, говорили о том, что сама эта планета, по большей части, имеет отношение к пустотелым объектам. Что-то вроде своеобразной космической станции. Ну, просто очень огромной. Я не понимаю, кому и зачем это могло понадобиться. Но сам факт того, что она существует, все-таки говорит о чем-то весьма подозрительном. Как ни крути, но этот вопрос надо будет со временем решать. Каким образом, пока что не знаю. Однако сама эта планета имела весьма однородную поверхность, слишком идеальную для космического тела такого размера. Да и сама поверхность, которую смогли хоть немного прощупать сенсоры, тоже являлась однородной, что само по себе в принципе было невозможно. Как ни крути, но у планет всегда есть свои собственные материалы, вроде камни или Земли, у которых плотность разная, ну и тому подобное. Камень и Земля отличаются, даже если ничего другого просто нет. Тут же этого не было. Слой был действительно однородный, как монолит, Конечно, мощности сенсоров не хватало, так как для этого нужно было чуть ли не пузом проползти по поверхности этой планеты. Но сам факт того, что она, по сути, представляла из себя практически идеальный шар, говорил о многом. Отсутствовали какие-либо возвышенности и различные расщелины, не было гор, не было каких-то долин или углублений, ничего этого не было, сплошная ровная поверхность. Что из этого следует? А из этого как раз-таки следует тот факт, что по сути это искусственное тело. Как бильярдный шар. Даже кусок лавы, который вы будете вращать, застынет не совсем равномерно. Я имею в виду именно то, что кто-нибудь сейчас может вспомнить теорию большого взрыва и тому подобные вещи. Такие разумные обычно говорят о том, что планеты образовывались из полевого облака. Хорошо. Даже наша Земля, по вашему мнению, возникла из такого же объекта. Прекрасно. Вот только давайте подумаем. Много ли на нашей планете тех же самых ровных поверхностей? Я имею в виду идеально ровных. «Нет. Если есть, то их не так уж и много. А ведь наша планета также образовывалась из полевого облака. Тоже вращение. Ещё что-то нужно вам объяснять? Думаю, что нет. Как результат можно понять, что в данной ситуации будут определённые сложности, от которых никуда не денешься. Конечно, сначала все мои дамочки немного пытались оспорить мои предположения». Ведь даже у них среди разумных, которые наслушались различных сказок о могуществе древних, не было фантазии в отношении того, что можно было бы представить себе такую мощь. Ну еще бы, кто-то удосужился создать целую звездную систему по какой-то непонятной причине с абсолютно несоответствующим природным законным строением. Однако потом, когда Милки Бан сделала несколько рейсов в космос и доставила данные, их мнение стало меняться. Действительно, все выглядело как-то дико. Взять хотя бы эту черную планету. Сама по себе она должна обладать огромной гравитацией и плотностью, если состоит даже из того же самого камня. Хотя это в принципе невозможно. Я уже молчу про ее идеально круглое строение. Я не зря говорю про идеально круглое. Если кто-то помнит, то наша Земля не имеет идеально круглый вид. Она как бы приплюснута с полюсов. Поэтому об идеальном шаре тут говорить не приходится. В данном же случае строение было абсолютно круглым, абсолютно ровным. Таких космических тел просто не бывает. Хоть на стенку лезть, не бывает и все. Именно поэтому я и хотел эту информацию продать. Продать тем, кто сможет с ее помощью что-то получить. Можно, конечно, попытаться немного схитрить. Например, предложить эту информацию за процент тех денег, которые эти разумные могут получить, впоследствии от этих всех знаний. Было бы неплохо. Тем более, что даже одна технология создания тех самых омега-частиц, которые явно здесь создаются каскадно, может стоить миллиарды. И даже не десятки миллиардов, а сотни и даже тысячи. Однако, начнем хотя бы с того, что в данном случае такие исследования будут абсолютно засекреченными. А значит, отчитываться передо мной в том, что именно изучалось и какие именно доходы от этого получит государство, никто не будет. Это же в принципе просто глупо. И что мы в данном случае имеем, а то, что никто мне за все это платить не будет, меня проще будет убить. Значит, остаётся рассчитывать только на единовременный платёж со стороны того же государства. При всём этом мне не стоит забывать ещё кое о чём. О том, что я могу собрать максимум возможной информации с этой территории и впоследствии использовать для своих нужд. Была тут у меня одна мысль. Кстати, касалась она именно тех самых омегачастиц. Представим себе, что всё же нашли способ защищаться от их излучения. Просто представим такое развитие. Как результат, что мы получаем? Почему эта технология настолько сложная в использовании? А именно потому, что в данном случае необходимо просто невероятное количество энергии для воссоздания даже одной этой самой частицы. Хорошо, представим себе, что кому-то удалось создать такую частицу. Чем они знамениты? Омега-частицы знамениты именно тем, что позволяют вырабатывать огромное количество энергии. Итак, что мы получаем? А получаем мы даже в одной такой частице источника энергии. Достаточно микроскопический, но при этом очень мощный. И как факт, что нам остается делать? А нам остается только использовать именно осознанную омега-частицу, как источник энергии. Насколько известно мне, из тех данных, которые я получил уже от девчонки-инженера, а эти данные не были засекречены, особо большое количество энергии такая частица излучает именно в момент создания. То самое излучение берется именно от вспышки энергии. Потом она становится достаточно стабильным источником энергии. Но первичная вспышка в сотни, а то и в тысячи раз превосходит энергетическую емкость самой этой частицы. Что мы имеем в данном случае? А в данном случае мы имеем волнообразное нарастание энергии. Тот самый каскад. Когда я это понял, то долго не мог успокоиться. Честно говоря, мне хотелось бегать по помещению и радостно кричать. Ведь по сути я догадался о том, что происходит в этой звездной системе. Каким-то образом именно в этот момент, когда происходил парад планет в данной звездной системе, срабатывал какой-то артефакт, который генерировал эти самые омега-частицы. Видимо, это было нужно для того, чтобы запустить процесс каскада. В данном случае было необходимо создать первую омега-частицу. Скорее всего, именно гравитационные поля местных планет и звезд совпадали таким образом, что давали возможность создать подобный толчок для активации каскада. В результате этого толчка появлялась первая мегачастица. Потом от ее всплеска энергии появлялась уже вторая, третья, четвертая. Они продолжали генерировать друг друга. Энергия нарастала с огромной скоростью. Как факт, до определенного момента шло фактически волнообразное, или, как я уже сказал, каскадное создание омегачастиц. Ну а как только парад планет прекращался, прекращался и процесс создания омегачастиц. Логично. Если тот самый генератор, который создает первую омега-частицу, действует от гравитационных составляющих, то ничего удивительного в том, что он отключался в тот самый момент, когда планеты начинают расходиться по своим орбитам, вполне объясним. Хотя когда я все же попытался задать вопрос Юри в отношении того, почему ученые не пробовали создать омега-частицы при помощи каскада, она так и не смогла мне ответить, так как банально не видела этому никаких объяснений. В содружестве ученые просто проводили эксперименты и создавали одну омега-частицу. Одну, но никто из ученых не пытался воспользоваться тем, что в момент своего создания омега-частица дает выброс энергии, который может дать возможность создавать другую омега-частицу, в результате чего обычные энергозатраты, которые эти ученые применяли для создания первой единицы, падали бы многократно, так как затем все нужно просто повторять и контролировать. Уже две мегачастицы давали энергию для создания других омегачастиц. Как я уже сказал, получалась своеобразная каскадная лавина создания этих частиц, в результате чего ситуация, конечно, могла выйти из-под контроля, но в данном случае она контролировалась именно тем, что был определенный временный промежуток, когда создавались эти омегачастицы. Потом процесс прерывался. Это все было хорошо, но тут же возникал новый вопрос: куда девались созданные омегачастицы? Этого я не знаю, но лучше узнать. Ведь в данном случае, разработав такую технологию, даже частично, я опять же могу получить деньги. Была только одна потенциальная проблема, которую мне было бы желательно обдумать как следует. И эта проблема открыта касалась как раз того, как правильно рассчитать каскадность и не сделать глупость, ведь если не досмотреть за таким вот созданием омегачастиц можно в один прекрасный момент все привести чуть ли не к ядерному взрыву. Вот только этот взрыв будет на уровне планетарной системы, так как речь идет о огромных энергетических запасах, про которые забывать не стоит. Ядерная реакция тоже может быть полезной, когда она контролируемая. Но когда она выходит из-под контроля, то может превратиться в достаточно опасную штуку, и об этом забывать явно не стоит. Однако сам факт того, что можно очень сильно уменьшить затраты на создание подобных установок, создающих омега-частицы, нужно было обдумать. Такая информация может стоить очень дорого, а это деньги. Те самые деньги, которые дадут мне свободу. «Именно здесь, в Содружестве, я понял тот факт, что понятие «свобода стоит дорого» имеет под собой достаточно серьезные и фактически финансовые умозаключения, но ну, а по-другому все это понять просто не получится. Так что тут ничего не поделаешь, надо осмысливать всю поступающую в мою руки информацию. Скорее всего, источник этого омега-излучения находится именно в этой необычной черной планете. Значит, есть там что-то, что следовало бы изучить». Все мои умозаключения, которые касались подобной технологии, я старался записывать и давать на анализ искусственному интеллекту. Кстати, он сразу отметил тот факт, что есть очень высокая возможность того, что я прав, гравитационные возмущения во время парада планет нередко вызывают достаточно серьезные проблемы в виде магнитных бурь или еще чего-нибудь. Как результат, можно было понять, что в данном случае есть прямая возможность использовать это событие именно во время создания необходимого толчка. Ведь из тех же ученых никто не рассматривал этот процесс. Они пытались создать омега-частицу. Выяснили, что это очень дорого. Но когда они это все делали? И где? Скорее всего, на каких-нибудь удаленных от Центра Содружества системах и на научных станциях, которые вряд ли вообще учитывали такие нюансы. И, судя по всему, там главный нюанс касался именно секретности. Но не более того. В данном же случае нужно было учитывать все – Если, например, задействовать какие-либо генераторы, работающие именно от гравитации и магнитных полей, то они могут дать нужную энергию именно для создания первой омега-частицы, а потом уже пойдет тот самый каскад. Подумав об этом, я вдруг вспомнил своеобразную вещь, с которой как-то сталкивался еще на Земле – ксеноновая лампа. Если кто-то знает, это газонаполненная лампа, для запуска свечения которой необходимо использовать разряд в 6000 вольт, Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, что это просто невероятно большая сила электричества, которая опасно задействовать в принципе. Да, есть такой момент, но есть еще кое-что, о чем не стоит забывать. Например, тот факт, что работает эта лампа всего от 220 вольт. Каким образом? Да тут все просто. Берутся конденсаторы, которые создают этот самый импульс в 6000 вольт, и все. А все остальное работает от обычной сети электричества. Этот самый импульс пробивает газ, находящийся внутри колбы этой лампы, вынуждая возникнуть там электрическую дугу. Как результат, эта дуга снижает сопротивление самого газа до минимума, и теперь она начинает гореть именно от обычного переменного электричества сети, от 220 вольт. Тоже скажете, что много? Я не скажу, что это много. Важен главный толчок. Вот и тут можно было точно так же использовать какой-нибудь энергетический выплеск именно для старта самого процесса в результате чего возникнет первая мега-частица, как та самая дуга в газонаполненной лампе, а уже от нее будут возникать новые частицы, одна за другой. И чем больше таких частиц будет, тем меньше нужно будет энергии для их создания от постороннего источника. Это факт, от которого никуда не денешься, на чем вполне можно было бы спокойно сыграть. Кто бы там что ни говорил, но тут стоит заранее учитывать возможности. Да, есть определенный риск. Риск того, что разумные, которые будут вести этот эксперимент, банально не учтут все нюансы, из-за чего совершат ошибку, в результате чего выплеск этой самой энергии банально уничтожит экспериментаторов вместе с тем местом, где будет проводиться такой эксперимент. Тут никто не спорит. Однако, для этого есть различные искусственные интеллекты, которые могут просчитать все необходимое. По крайней мере, они это могут сделать гораздо точнее, чем обычный человек. То есть просчитают все нюансы и возможные проблемы, а также и потенциальные сложности. Думаю, что у государства, которое в данном случае может быть весьма заинтересовано в таком источнике энергии, наверняка найдутся для этого все необходимые ресурсы. Ведь эта самая мегачастица по своей силе может дать возможность каким-нибудь сверхмощным кораблям не использовать довольно громоздкие реакторные схемы, что также имеет достаточно большое значение. На освободившееся от реакторов места можно поставить какие-нибудь полезные модули. И даже, например, взять дополнительный ценный груз. Например, вместо реакторного модуля можно установить пару дополнительных ангаров с теми же маскитами Учитывая грузоподъемность мобильной станции, можно понять, что таких «Москитов» будет не так уж и мало. Даже пять десятков «Москитов» могут очень сильно повлиять на развитие какой-нибудь ситуации. Также можно взять с собой пару-тройку каких-нибудь тяжелых внутрисистемных кораблей, а это тоже определенное усиление. То есть, получив такие возможности, даже Федерация Нивы могла бы многократно усилить собственные возможности. Я молчу про различные боевые станции и другие нюансы. Омега-частицу можно было использовать в виде того самого источника энергии, удерживая ее обычными электромагнитными полями. А энергия она дает куда больше, чем какой-нибудь реактор. Кто-нибудь может сравнить ее с антиматерией? Возможно, так оно и есть. Я в таких вещах не особо разбираюсь. Мне главное понять то, что я могу с этого получить а значит, есть возможность, которую надо использовать. Конечно, всем моим заключением в отношении омега и использования технологий каскада я никому не говорил, по той причине, что не считаю нужным делать такую глупость. Эти дамочки, конечно, сейчас были сильно заинтересованы в моем благосостоянии, но есть определенные нюансы, которые могут действовать не только в мою пользу. Они могут попытаться сыграть на том, чтобы выкупить самих себя из этого долгового рабства, которое для них явно в тягость, Любое государство сателлит содружества пойдет и не на такое, лишь бы получить подобную информацию. Да что там государство, любая частная корпорация ради такой информации будет готова на все. Так что в данном случае можно понять главный нюанс. Мне стоит быть настороже и заранее быть готовым к проблемам, от которых никуда не денешься. И лучше мне заранее предусмотреть развитие событий подобного рода. Так что слишком уж откровенничать, с ними я не собирался. «Да и ни к чему мне это. Главное в этой ситуации именно то, что они знают одно. Я собираюсь покинуть эту звездную систему. Причем я хочу это сделать вместе с ними, кто мне нужен и кто действует на благо моим интересам. Кому-то это может показаться весьма притянуто за уши, но я в данном случае скажу одно. Нужно быть всегда готовым к тому факту, что кто-то будет хотеть получить за счет меня собственный выход». Или вы думаете, что все эти дамочки просто так смирились со своим положением? Нет, конечно же. Все не рассчитывают на собственные бонусы и плюсы, которые смогут получить именно от меня и моего существования. И это все отнюдь не шутки. Именно поэтому мне и было необходимо сейчас предусмотреть все в своем будущем существовании. Я заранее просчитываю буквально все мелочи и различные нюансы, от которых зависело очень многое. Так что все сейчас были заняты делом. Кто-то охотился, кто-то коптил мясо, кто-то собирал все необходимое для этого процесса, кто-то продолжал полеты по этой звездной системе, которые прерывались только во время появления торговцев. Ну, я считал, что не надо было им знать о том, что я могу сейчас шастать за пределы этой территории. Тем более, что подобное для этих индивидуумов может стать весьма неприятным сюрпризом. Ведь этот торговец явно понимал, что только полностью контролируя меня, может быть уверен в том, что ему ничего не грозит. Я имею в виду его доходом. Кстати, когда в следующий раз появился этот самый корабль торговца, и челнок, уже вылетевший с его корабля, вдруг начал вилять, опять пытаясь пройтись кругом над ближайшими территориями, я просто скомандовал пульсаром огонь». «Ну а что? Они-то рассчитывают на те самые автоматические противомоскитные пушки и на что-то другое, что может их приласкать. Они явно не рассчитывают на такие сюрпризы со своей стороны. Так что сюрпризом им будет. Конечно, с моей стороны это была определенная агрессия, но если бы они не провоцировали, то ничего бы этого не было. Однако эти разумные решили поиграть в свои собственные игры. Как результат, вся эта ситуация сложилась для них не очень хорошо. Именно по той причине, что я не собирался идти у них на поводу». Видимо, по какой-то неведомой мне причине, эти разумные решили, что я в прошлый раз их просто пугал. Прекрасно! Значит, пришла пора действовать. Хватило и одной очереди импульсов из пульсара, которые достаточно бодро прошили пространство, разделяющее Землю и этот кружащий в воздухе челнок. Конечно, я не рассчитывал на сбитие этого аппарата, но повредить его мне было необходимо, чтобы они поняли серьезность моих намерений». «Надо сказать, что резкий виск и серия щелчков, раздавшихся довольно громко от сработавшего пульсара, дали мне понять, что сюрприз оказался весьма успешным. Буквально затрясшийся от ударов этих энергетических импульсов, только что легко порхающий в пространстве кораблик, внезапно превратился в неуклюжий и дымящийся кусок металла, который сразу же попытался уйти из зоны обстрела. А куда еще он мог уйти? Только к своему носителю. Кстати...» «Мне пришлось немного повозиться за это время, но все же удалось сделать две достаточно глубокие шахты с небольшим, практически пятипроцентным позиционированием объекта внутри. Я имею в виду, что все же решил использовать эти самые лазерные установки, попавшие ко мне в руки. Да, после того, как я убрал один сегмент, они стали наверняка менее дальнобойными. Относительно, но по расчетам искусственного интеллекта, который управлял сейчас бункером, этого выстрела должно было хватить, чтобы достать корабль даже на орбите» а это тоже имело определенное значение. Так что сейчас эти две системы медленно выводились на цель. Нам удалось достаточно точно локализовать источник сигнала во время моего предварительного общения с прибывшим навстречу торговцем. Так что сейчас я мог спокойно и даже весьма неприятно удивить этого торговца, если тот вдруг вздумает угрожать мне орудиями своего тяжелого крейсера охраны, который на данный момент только приближался к нашей планете. «Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что они тоже прекрасно ориентируются в том, где находится мое убежище. Да, ориентируются. Да, они вполне могут меня также обстрелять. Но при всем этом, я бы хотел напомнить про тот факт, что слишком старательно стрелять по моей берлоге. Им нет никакого смысла. Я это понял, когда после возвращения на орбиту подбитого челнока на связь принялся судорожно выходить сам этот торговец». Судя по всему, именно когда его челнок вернулся к кораблю-носителю, он был просто шокирован фактом, что в этом кораблике появилось несколько незапланированных проектом дырок. Поэтому Тир Нарум сейчас старательно и пытался выяснить у меня, что могло такого случиться, что я позволил себе такое приветствие. «Уважаемый, а разве я вас не предупреждал, что ваш челнок за свое излишнее любопытство может поплатиться?» Постарался как можно злее оскалиться я, заметив тот факт, что этот разумный сам не ожидал того, что я могу оказаться для него слишком уж зубастым». Но вы решили наплевать на мои предупреждения, и ваш челнок опять начал крутиться, сканируя территорию. Вы что же думаете, что работу вашего сенсорного комплекса зафиксировать невозможно? Что вы тут вынюхиваете? Я вас предупреждал о том, что в данном случае разговор будет коротким. Вам протокол продемонстрировать той самой беседы, когда я вас просил так больше не делать? Вы помните, о чем я тогда вам сказал? Нет? Пересмотрите тогда свой протокол нашего разговора, и поймете, что торговли с вами больше не будет. «Конечно, после того, как я разорвал с ним связь, Тир Нарум пытался еще пару раз выйти со мной на контакт, но в этот день я стоял намертво, по той причине, что понял главное, если позволить этим разумным действовать так и дальше, то они начнут по-другому играть, например, начнут садиться своим челноком в других местах, что заранее неприемлемо». Потом начнут пытаться сканировать уже в открытую, прямо находясь поблизости от меня. Мне нужны такие проблемы? Нет, конечно же. С высоты полета они мало что могут увидеть. Именно из-за аномалий. Так, точки металла, может быть энергию, но не более того. Однако, если они будут находиться на планете и смогут активировать сенсорный комплекс челнока, тот может зафиксировать факт того, что под ним находится пустота. Тот самый «Мой ангар». А зачем мне это нужно? Пусть подумает над своим поведением. К тому же, знаете, в чем был главный фокус? Тот, кто нарушил наши договоренности, должен будет для восстановления торговых отношений сделать какой-нибудь шаг навстречу мне, что-то вроде подарка. А какой подарок он может мне подарить? Только тот самый груз, который привез по моему запросу на продажу возможно кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я перебарщиваю в такой ситуации кто ему помешает сейчас отправить такой же челнок поискать какое-нибудь другое поселение и уже через жителей этих поселков попытаться снова выйти на меня неважно каким образом мог бы но его собственная жадность ему этого не позволит зачем ему с кем-то другим общаться если можно договориться со мной напрямую к тому же для того чтобы заинтересовать тех разумных ему придется подтолкнуть их действием опять же подарками и опять все упирается в подарки. А что затребуют эти разумные за такую помощь? Они могут затребовать что-то подороже моего нынешнего груза. Поэтому можно было бы сразу понять то, что для него куда проще попытаться договариваться именно со мной, но никак не с ними. На следующий день я все-таки решил ответить на его запросы. И скажу сразу, Тиир Нарум действительно начал во всем обвинять пилота того самого челнока, однако он не учел того факта, что этот разумный, на которого он старательно сейчас сваливал вину за произошедший казус, стоял рядом с ним в ошейнике раба, что был одет на него достаточно давно. То есть этот разумный является рабом уже не один год. Это можно было понять именно по потертостям на шее, а также и потому, что он не пытался поправлять этот ошейник. А знаете, что из этого всего можно понять? Этот ошейник является для данного индивидуума вполне естественным и привычным украшением. Как результат, я понял, что мне нагло врут в глаза, поэтому я просто пожал плечами, коротко заявив о том, что в торговых отношениях лжецам делать нечего, и указал ему на несоответствие фактов. Раб никогда не стал бы проявлять излишнюю инициативу. Для него это чревато огромными проблемами. То есть сразу можно было понять, что этот пилот челнока просто выполнял приказ своего хозяина, того самого разумного, который на данный момент просто пытался на него свалить всю вину. Конечно, я сейчас немного утрировал всю эту ситуацию, но при этом старался сделать так, чтобы и сам этот торговец, ради своих интересов и продления торговых отношений, пошел мне навстречу и предложил что-нибудь достаточно приемлемое в качестве компенсации. Ну а что он еще хотел? Сам устроил провокацию, а теперь пытается жаловаться, что моя система защиты по какой-то непонятной ему причине повредила его челнок. Что за глупости?» Если бы челнок следовал именно по выделенному ему коридору, что было не так уж и сложно провернуть, то в данном случае не было бы ничего непредсказуемого. Этот разумный решил просто проверить меня на крепость. На крепость тех самых яиц и моего слова. Видимо, ему было интересно узнать, а сдержу ли я свое слово после подобного недвусмысленного предупреждения. Пришлось ему продемонстрировать этот факт, чтобы он там о себе не возомнил. Так что я всё развернул таким образом, что буквально на третий день этот торговец снова постарался выйти со мной на контакт, чтобы всё-таки предложить мне компенсацию за моральный ущерб, за то, что он немного меня не недопонял. Интересно звучит, не правда ли? Как это так можно немного не недопонять? Ведь по сути, этот разумный просто совершил глупость, постаравшись снова найти что-то, что могло бы указать ему на уязвимость моих позиций. Но сейчас, явно убедившись в том, что я не шутил... Тиир рум сам понял, что так лучше больше не делать. Естественно, что он клятвенно пообещал мне, что больше таких фокусов не будет, и все будет соблюдаться до мелочей. Это стало понятно не просто по его обещаниям. Но также и по его реакции на мое предупреждение о том, что в следующий раз я просто сшибу его челнок, а не стану делать в нем дырки таким образом, чтобы этот маленький корабль, хоть и поврежденный, но все-таки смог добраться до своего носителя. Естественно, что я бы этого не хотел, тем более, что мне сейчас нужны были его услуги, хотя бы в виде поставок того самого топлива для челноков. Однако мне было необходимо довести эту информацию до логического конца, Так что мне удалось сэкономить достаточно много денег, и его челнок мотался между кораблём и планетой аж три раза, прежде чем выгрузил всё то, что наобещал мне этот торговец, не желая терять связь с поставщиком столь интересного для него товара. Надо сказать, что я буквально кожей чувствовал, что этот разумный явно хочет задать мне какой-то вопрос, вот только ситуация была такова, что он просто не мог ничего поделать, ввиду того простого фактора, что сам провинился». И сейчас хотел узнать кое-что такое, что его абсолютно никак не касалось. Зато я получил топливо для челноков, даже больше, чем рассчитывал. Не говоря уже про расходники и тот самый прибор для анализа веществ, которым я собирался проверить те самые белые скалы, так как понимал, что мне нужно собрать максимум информации про все возможные ресурсы, как в самой этой звездной системе, так и на планете. И этот вопрос даже не обсуждается». Конечно, при нашей личной встрече Тиернарум снова пытался мне рассказывать сказки о том, что не виноват в случившемся. Сначала пилот был виноват, потом старое оборудование челнока. Но я в данном случае просто задал достаточно простой и в чем-то наивный вопрос. А зачем вы летаете на такую опасную миссию с молодым и неопытным пилотом, а также и на неисправном челноке? Слишком наигранно наивно посмотрел я ему в глаза, сразу заметив то, как этот разумный тут же стушевался и начал отводить взгляд. «Если вы так рискуете, то мне с вами дело иметь нельзя, я не люблю риск подобного рода, ведь это выдает вашу глупость, я-то думал, что вы умнее, надеюсь, что в следующий раз у вас таких проблем не будет, может у вас все же есть исправный челнок и пилот достойный, потому что я не стану корректировать свою систему защиты, и просто разрешу ей сбить ваш челнок, который отклонился от маршрута». «Жестоко, ну а как иначе мне с ним надо было разговаривать, этот разумный сам был во всем виноват». Надо уметь отвечать за свои действия, особенно если они настолько предсказуемы. Конечно, я сам прекрасно понимаю то, что данный индивидуум переживал по поводу того, что в данном случае может просто попасть в ловушку, но если ты уж летишь навстречу к торговому партнеру, то будь добр не нервировать его. В этот день данные разумные получили товары еще на 700 тысяч кредитов. Кстати, замечу еще один маленький нюанс. Он сам начал вести себя весьма своеобразно после того, как сделал мне подарок почти на две сотни тысяч кредитов по его собственным расценкам. на Нарум тут же купил у меня товар, не торгуюсь. О чем это говорит? А именно о том, что свою долю с этого товара он получит без проблем, и она с лихвой перекроет все его затраты, иначе бы он все равно попытался бы со мной поторговаться, а этого не было. Поэтому я понимал, что стоимость моего товара на той же вольной станции... Минимум в 2-3 раза будет выше, что навеивало мне некоторое чувство сожаления. После расставания с ним я постарался убедиться в том, что эти корабли отправились прочь. Это было не так уж и сложно, с учетом того, что у меня имеется тяжелый арварский истребитель. После того, как МИУ подняла базы знаний пилота до 4 ранга с медицинской капсулой и разгоном, это было не так уж и сложно. За последние пару месяцев она уже имела не только знания, но и определенный опыт, Сев на этот самый истребитель, эта девчонка просто взлетела до верхних слоев атмосферы и проследила за кораблями торговца. И даже если эти разумные заметили такое наблюдение, то в данной ситуации никак не прореагировали на него. Их корабли, достаточно медленно разогнавшись, исчезли в гиперпространстве. Однако при возвращении, после того, как практически на максимальной дальности своего сенсорного комплекса она проводила эти кораблики в пространство, девушка возвращалась мимо астероидного поля с той стороны, где еще не пролетала. И сенсоры ее кораблика зафиксировали какую-то странную аномалию. Это их фокусов здесь вполне хватало. Но именно эта аномалия была достаточно необычной. Она вспыхнула на мгновение, а потом пропала. Именно поэтому Мио и проявила к ней любопытство покрутилась на том месте недолго, пока не зафиксировала еще одну своеобразную вспышку активности. Кстати, эта вспышка происходила практически в тот же самый период, когда на той самой черной планете, которая очень меня заинтересовала, возникала своеобразная магнитная пульсация. Мы ее заметили давно, но не могли понять того, с чем это все может быть связано. Однако сейчас временные параметры наложились друг на друга. Получается так, что что-то, находящееся в астероидном поле, пульсирует с той же частотой, как и та магнитная аномалия, возникающая на черной планете. Здесь может быть взаимосвязь. На всякий случай я приказал девушке пролететь по периметру астероидного пояса и попытаться зафиксировать такие же точки и в то же время. И выяснилось, что они были. Получался своеобразный крест, центром которого была именно эта черная планета. Не светило в этой звёздной системе, ни центр между ними, а именно сама эта чёрная планета. Приказав искусственному интеллекту Бункера попытаться воссоздать для меня трёхмерную схему самой этой звёздной системы, я задачил его на достаточно большой срок, почти на две недели. Я сначала не понял того, что в этом такого сложного, логически, однако тут было кое-что другое. Когда я увидел эту звёздную систему, особенно в момент её полного обращения, то долго смеялся так как странность в ней была очень большая, и заключалась она как раз именно в том, что центром данной системы была именно «Черная планета». Все остальные объекты вращались именно вокруг нее. Вот в чем была загадка. Получается так, что центральная точка, которая является основной отчетной координатой в этой звездной системе, это сама эта черная планета, а оба этих светила, которые вращаются вокруг нее, меня все время сбивали. «Я же не мог понять того, вокруг какого центра обращаются сразу два светила. А теперь я это видел. Причем светила-то были разные. Одно крупнее и желтого цвета, а второе поменьше и красного. Что же это получается? Если бы кто-то искусственно создавал такую звездную систему, то он, наверное, попытался бы сделать одинаковое светило. Ну так было бы проще все просчитать. Ведь воздействие на эту систему разных светил нужно по-разному просчитывать. Какая-то жуткая загадка получается». И с чем она может быть связана, мне сейчас было не совсем понятно. Придется над этим вопросом очень долго размышлять. Но тут ничего не поделаешь. Таковы факты. Те самые факты, от которых никуда не денешься. И которые всегда будут поблизости. Мне все это казалось настолько необычным, что я надолго задумался, старательно пытаясь рассмотреть эту трехмерную виртуальную схему. Конечно, будь у меня проектор, который мог бы создать голограмму. Возможно, мне было бы проще. Но сейчас... «Илона, а какие галактические объекты могут вынудить вращаться вокруг себя светило?» Неожиданно попытавшись уловить промелькнувшую где-то на периферии моего разума мысль, задал я вопрос девчонке-навигатору, которая в очередной раз вылезла из медкапсулы, чтобы ее организм мог отдохнуть от препаратов разгона. «Ну, я не считаю центр галактики. Это вполне понятно. Но что именно может заставить вокруг себя обращаться звезды, вокруг самой галактики?» Девушка на некоторое время задумалась, так как вопрос-то был явно с какой-то подковыркой, но потом она мне все же выдала весьма интересный ответ. «Черная дыра», – коротко пожав плечами, посмотрела Илона на меня задумчивым взглядом. «По тем данным, которые у меня есть, именно черная дыра при своем возникновении начинает втягивать в себя любую материю, и даже свет, в результате чего все ближайшие объекты поглощаются». Но в момент поглощения такие объекты, включая звезды, начинают вращаться вокруг черной дыры, постепенно подтягиваясь к ней, как в своеобразном водовороте, и исчезая внутри черной дыры. А что? Но я не стал ничего ей пояснять, а просто махнув рукой, отпустил девушку. А сам задумался. Надолго. По той причине, что не понимал главное. Представить себе вариант того, что кто-то из древних, обладающих невероятными возможностями захотел взять под свой контроль чёрную дыру, было бы вполне возможно. И в данном случае становится понятна вся эта странная ситуация. Искусственность этой чёрной планеты, которая может выступать своеобразным щитом, который окружает местонахождение чёрной дыры, я имею в виду её центр, две странные звезды, которые принадлежат к разным звёздным системам, тоже понятно. «Этот астероидный пояс, который вращается вокруг, это были явно другие планеты, которые пришлось разрушить именно из-за того, что они нарушали систему баланса этого самого щита. Но кому нужно вообще это делать? А главное, зачем? Черная дыра не такая уж и редкость в галактике. Я уже молчу про Вселенную. Тут вообще лучше и не заикаться. Во Вселенной их сотни, если не тысячи. Так в чем смысл? Возможно, он есть, но я его просто не вижу». И это уже само по себе мне кажется очень странным. Настолько странным, что я просто вспомнил одну интересную книгу, которую когда-то читал на Земле. Фантастика, конечно, но была там одна интересная ситуация. Там описывалось столкновение одной цивилизации с блуждающей черной дырой, а такая черная дыра гораздо опаснее обычной. Обычная черная дыра возникает в определенном месте и находится там, поглощает ближайшие звездные системы, но не более того» и вроде бы в один прекрасный момент она может превратиться в белую дыру и вместо поглощения начинает излучать материю и свет. Правда, я в этом не был уверен. Когда я задал такой интересный для меня вопрос Илоне, то она сказала, что в ее базах знаний такой информации нет. Но не в этом дело. Дело в том, что блуждающая черная дыра может быть опасна по той причине, что она не стоит на месте, она двигается. То есть при всем движении такая черная дыра поглощает буквально все на своем пути, и постепенно может поглотить не одну галактику. Тем более, что чем больше она поглотит материи, тем больше становится сама. В конце концов, такая черная дыра в один прекрасный момент, если ничего с ней не случится, может поглощать по пути целые галактики. Может быть, и тут все было точно так же. Просто древние уже увидели этот своеобразный катаклизм в виде блуждающей черной дыры, рассчитали возможность ее перехвата ценой всего двух звездных систем и устроили здесь своеобразную ловушку, возможно и такое. Но есть некоторые минусы. В данном случае я имею в виду именно сам тот факт, что в момент этого самого парада планет возникает своеобразный кризис омегаизлучения, излучения которое явно возникает здесь не случайно, так как оно возможно только при возникновении омега -частиц. Хотя, вполне может быть, что сама эта система, которая сдерживает эту черную дыру, работает от омегачастиц частиц Вполне может быть и такое. Ведь чтобы сдержать черную дыру в определенных рамках, нужно именно просто колоссальное количество энергии. Возможно, древние для этого и использовали те самые омега-частицы, которые создаются во время парада планет этой системы. По сути, получается этакий самодостаточный огромный артефакт, который заблокировал просто невероятную по своей угрозе проблему для всей галактики. Надо будет подумать над этим вопросом. Представив себе глаза ученых, когда попытаюсь им изложить свои догадки, я хохотал просто как сумасшедший. Ну еще бы, какой-то дикарь, даже без нейросети, делает такие глобальные выводы, которые для них просто недопустимы. Я уже молчу о том, что в таком случае нарушать работу этого артефакта древних ни в коем случае нельзя, так как это может закончиться катастрофой для всей галактики. Я же не знаю того, куда именно двигался этот своеобразный убийца звездных систем, если он вообще двигался. Может быть, просто древние разрабатывали возможность заблокировать развитие черной дыры и провели такой оригинальный эксперимент. Вполне может быть и такое. Этого я точно не знаю. Хотя именно сейчас мне становится понятно то, куда деваются все эти омегачастицы а также и то, куда уходит вся эта энергия. Она удерживает черную дыру. Мне даже стало немного страшно, когда я понял всю сложность ситуации. Теперь мне было понятно и то, почему сама эта черная псевдопланета такая огромная, и почему она в центре находится. Да и вся эта звездная система была довольно загадочная, поэтому колонистам здесь делать было просто нечего. Но уже было поздно что-то предпринимать, надо было искать возможности к бегству отсюда. Вспомнив о том, что мне доставили тот самый прибор-анализатор материалов, я направился с ним к тем самым белым скалам, чтобы провести их проверку и своеобразное тестирование прибора. «Мне было интересно узнать, что я все-таки там обнаружил. Может быть, это такой местный камень, который крошится при малейшем ударе, но почему-то он вибрирует при этом самом свечении местных светил. Хотя, если бы здесь было всего лишь одно светило, то в данном случае неизвестно было бы, что было бы в будущем с этими самыми камнями. Для начала я вставил в прибор легкий и не камень, который нашел возле этих скал. Они были хрупкими и кололись быстро» после чего вернулся обратно на базу и подключил этот прибор к искусственному интеллекту базы, чтобы тот проанализировал как следует всю возможную информацию. Надо сказать, что анализ не занял у него слишком много времени, и достаточно быстро я получил от него сообщение. Согласно полученным данным и результатам сканирования, можно сделать вывод, что этот материал имеет прямое отношение к Лерсию. Это фактически чистый минерал Лерсия в концентрированном виде, По сути, если правильно рассчитать последствия переработки этого образца, который был взят на пробу, можно подсчитать тот факт, что этого минерала хватит для создания гипердвигателя для кораблей класса «Лёгкий крейсер». Но нужно провести всю обработку правильно. Для этого необходим перерабатывающий комплекс, а также и специалисты, имеющие знания по переработкам рут, соответствующему оборудованию и шахтёрскому делу. Вот это сюрприз! Получается, что я сам обнаружил чистое месторождение Лерсия прямо на планете. Судя по величине этих скал, можно понять, что здесь имеются огромные залежи этих ресурсов. Камушек, который я взял на пробу, был размером с мой кулак. А что же тогда можно сказать про другие, более высокие и объемные камни? Я понимаю, что после переработки этого материала станет куда меньше, чем руды. Но сам факт того, что есть возможность заработать достаточно большие деньги, уже сам по себе говорит о многом. Интересно было бы посмотреть на глаза того самого торговца, Тирана Румы, если бы он узнал о таком казусе. Я имею в виду именно сам факт наличия возле моих земель того самого месторождения, которое имеет очень большое значение. По сути, даже сами эти данные уже являлись стратегически важными для какого-нибудь из государств-сателлитов Содружества». Уже только поэтому можно понять, что информация подобного рода просто бесценна до тех пор, пока рядом нет никого, кто может захотеть забрать у меня такие ценные ресурсы. А значит, нужно поторопиться. Именно поэтому я принялся подгонять ту самую дочь Арварца, чтобы она как можно быстрее закончила сканирование астероидного поля, но при этом не в ущерб качеству. Кстати, в тех самых местах, которые как своеобразный крест перекликались сигналами с черной планетой, были обнаружены своеобразные артефакты – Я назвал их обелисками, достаточно большого размера, не менее десятка километров в самой длинной части. Это были ромбовидные глыбы непонятного материала, покрытые многочисленными письменами, пульсирующими каким-то излучением. Скорее всего, это какие-то маяки или сдерживающие устройства, которые синхронизируют свою работу с работой самого этого комплекса, находящегося в настоящем центре звездной системы. и того можно понять, что в этом вопросе нужно разбираться ученым, Так что ценность этой звёздной системы возросла многократно. Просто нужно сделать всё так, чтобы никто не понял её ценность до продажи такого важного товара. Но у меня была теперь только одна большая проблема. Как мне самому выбраться отсюда? Ведь в данном случае существует ещё одна серьёзная проблема – транспорт. Как я уже говорил, этот торговец с вольной станции сейчас будет искать любой способ, чтобы заставить меня находиться именно здесь. Значит, мне нужно отсюда выбраться самостоятельно. Выбраться таким образом, чтобы никто не мог как-то на меня повлиять или перехватить. Надо подумать над этим вопросом, как следует, иначе я могу что-нибудь потерять или не учесть, а попадать снова в ошейник раба мне бы не хотелось, так что придется очень долго думать, ведь от этого напрямую зависит все мое будущее и, возможно, даже будущее этой звездной системы, которая становилась ценнее буквально с каждым открытием, которое делал я сам, да и мои исполнители».